Розыгрыш. Нельзя сказать, что Платон недолюбливал Марка. Скорее даже наоборот, отношения между ними были весьма теплыми, но порой к этим отношениям подмешивалась со стороны Платона некая ироническая нотка, и нельзя сказать, чтобы Марка она сильно радовала, ну, чего стоит, например, история, приключившаяся во время ленинградской школы-семинара. Платон, скорее всего, давно забыл об этом эпизоде, а Марк помнил его долго. Дело было в ресторане, во время ужина, накануне открытия семинара. Веселье за столом достигло уже высокой точки. Муса составил вместе четыре фужера, наполненных вином до разной высоты, и, быстро проводя пальцем по краям, заставлял их визжать и мяукать, Марк и Лева отбивали такт пальцами по столу. Нина и Генриета гадали Виктору по руке. Еробкин подсел к Платону и о чем-то ему говорил, время от времени оглядываясь на девушку, сидевшую за соседним столиком рядом с джентльменом в белом пиджаке. Наконец Платон кивнул и позвал Марка. Марк, кончай музыку, подойди на минутку. Марк перестал барабанить, взял бокал с вином и подошел к Платону. «А ты знаешь, что у нас все еще проблемы с лекторами?» — спросил Платон. «Пока мы с Мусой мыкались по кабинетам, вы все дрыхли без задних ног, а о лекторах никто и не подумал. Хорошо, Сашок подсказал». Оказывается, позади меня, да не гляди, ты потом посмотришь. Этот тип в бабочке, он и есть Дригунов. Понимаешь, можно просто за пять минут договориться, и звонков из Москвы не нужно. Только вот не знаю, прилично ли сейчас говорить, все-таки он с девушкой, да еще и датой Да это ж совершенно нормально, — зашептал Марк. — Я сейчас иду, представляюсь, приглашаю их за наш стол, и мы все делаем по высшему разряду. Я его в раз уговорю, он не только лекцию прочтет, он нам школу откроет. Ты представляешь уровень? Дригунов открывает школу. — Кстати, как его зовут? — Иона Владимирович, — сказал Платон, и в глазах его что-то мелькнуло. — Слушай, Марья, а может, не стоит? — Представь. Академик, лауреат, член ЦК, в кое веки оторвался от дома, от семьи, вышел в ресторан с аспиранточкой, а тут мы с какой-то идиотской школы. Он же наверняка не хочет, чтобы его узнавали. Но Марк уже завелся. Что значит «не хочет», когда не хотят, чтобы узнавали, сидят дома или квартиру снимают? Как можно, чтобы Дригунова не узнавали?» Это же каждая собака его в лицо знает. Раз пришел сюда, значит, все нормально, и я пошел. — Платон, — сказал Яропкин, когда Марк решительно двинулся к соседнему стольку. А он тебя не прибьет? — Да нет, все путем. Рассеянно ответил Платон, поворачиваясь на стуле и следя, как Марк нависает над джентльменом. — Позвольте представиться, — заворковал Марк, — Излучая обаяние, Марк Наумович Цейтлин, Академия наук. Мы здесь проводим международную школу-семинар по автоматизации. Вот за соседним столиком весь оргкомитет собрался. Разрешите пригласить вас и вашу спутницу присоединиться к нашей компании? У нас весело, да и поговорить есть о чем. Для нас это будет огромная честь. А как у вас насчет выпить? Живо поинтересовался академик. «Никаких проблем!» — возликовал Марк. «Все, что пожелаете. Будем только рады. Прошу вас!» Академик встал и, обхватив правой рукой талию своей спутницы, а левой, взяв под руку Марка, решительно двинулся к столу оргкомитета. «Сюда, сюда!» — суетился Марк, направляя члена ЦК в сторону Платона. «Тут вот как раз председатель оргкомитета сидит, Платон Михайлович, кандидат наук. Сашок, освободи место к гостю. Садитесь, пожалуйста, сюда. Официант, прибор замените. А спутница ваша, простите, я не расслышал, как вас зовут?» «Вера», — кокетливо сказала спутница, — «Верочка, чудесное имя, может быть, вы посидите пока с нашими девушками, поболтаете, потанцуете, а мы чуть-чуть поговорим. Нина, познакомься, эта Верочка, займись пока, у нас тут дело. Что будем пить? Коньяк», — решительно ответил академик, — «пять звездочек армянский и бутылку открывать при мне». Когда коньяк принесли, Платон нагнулся к Марку и сказал ему на ухо, «Ты поговори пока, а я должен сказать пару слов Леве». Марка это вполне устраивало. Последнее время ходили слухи, что академик Дригунов перебирается в Москву, где займет один из ключевых постов не то в Академии, не то в Комитете по науке и технике, Знакомство с ним было редкостной удачей, и теперь, когда Платон был формально представлен, дальнейшее общение в его присутствии особого интереса не представляло. Марк с готовностью приступил к разговору. «Мне бы хотелось, — со всей искренностью сказал Марк, когда принесли коньяк, — выпить этот бокал за ваше здоровье, за ваши успехи, «За все, что вы сделали для науки!» «За вас!» Легендарный лауреат кивнул головой, опрокинул рюмку и потянулся за лимоном. Рука у него заметно дрожала. «Между первой и второй, как говорится, неразборчиво сказал он, прожевывая лимон. Наливай!» Марк налил по второй. — И еще бы мне хотелось, — продолжал он, — выпить вместе с вами за успех того мероприятия, которое мы проводим. Я очень надеюсь на ваше активное участие. — Ну, что же не поучаствовать? — резонно заметил академик, снова выпивая и беря лимон. — В хорошем деле грех не поучаствовать. После шестой рюмки речь академика ощутимо замедлилась. Марк решил, что пора переходить к делу. — А вы могли бы прочесть хотя бы две лекции? — спросил он, снова наполняя рюмки. — Нашим слушателям это будет очень интересно. — Две. Академик подпер рукой голову и задумался. «Ну, — Две, пожалуй, можно. — Можно и больше. — Ну так это же отлично! — расцвел Марк, соображая про себя, куда бы приткнуть третью лекцию. — А вы не откажетесь открыть нашу школу? — Ты наливай, наливай, — приказал академик. — И открыть можно. — А что надо делать? — Ну как же, — принялся объяснять Марк, наполняя рюмки. — Приедете к нам на открытие и скажете вступительное слово. Минут на пятнадцать. — Открою. — Твердо пообещал академик, с разочарованием наблюдая опустевшую бутылку. — Ты вот что... «Как тебя? Закажи-ка еще. А где это? моя?» Марк с удивлением обнаружил, что за столом произошли некоторые изменения. Подруга-академика куда-то исчезла, пропал и Яропкин, не было также Платона и Левы с женой, Виктор и Муса танцевали с девочками, за столом оставался только Тарьян. «Одну минуточку» извинился Марк. Сейчас все выясню. Он подскочил к Сергею. «А где Верочка? Это потаскушка? Спросил Сергей. Уже полчаса, как уехала с еропкиным Как уехала? Рассверепел Марк, стараясь однако же говорить тихо. Вы что, все с ума посходили? Это же Дригунов. Я с ним договорился. Он и лекции прочтет, и школу откроет. Где Платон? Там, в вестибюле. С Левой прощается. — А что, это действительно дригунов? Да я же тебе говорю! Слушай, закажи ему еще бутылку коньяка и займи чем-нибудь. Я сейчас только Платона притащу. Марк вылетел в вестибюль ресторана. Лева и Генриетта стояли в пальто, Платона не было. — Где Платон? — обрушился Марк на Леву. «Мы попрощались, он, по-моему, в туалет пошел», — спокойно ответил Лева, с удивлением глядя на растрепанного Марка. Марк рванулся в мужской туалет, но Платона не нашел. Председатель оргкомитета обнаружился у телефона автомата возле входа в зал. Когда Марк подбежал к нему... Платон предупреждающе поднял руку и отвернулся, продолжая говорить. Через две минуты, чувствуя, что Марк не отходит, оглянулся и прикрыл мембрану рукой. «Ну что ты стоишь здесь? Иди, ради бога, к ребятам. Сейчас закончу, подойду и все обсудим». Когда Марк вернулся в зал, все уже сидели за столом. Что-то рассказывал, размахивая руками Тарьян, раскатисто хохотал Виктор, вытирал выступившие слезы Муса, Нина, уронив голову на плечо, Ленки тоже тряслась от смеха. Академика не было. Ну тут он мне и говорит, а я цветовод. Услышал Марк, приблизившись к столу. Я не понял и спрашиваю, в каком то есть смысле цветовод. А он объясняет. Как может, что он директор цветочного магазина где-то здесь на Кировском? Я просто шалел, кричу: "Вы же академик Дригунов!" Он в ответ: "Марк, с чего ты взял, что это толкаш Дригунов?" Чуть позже, когда историю с академиком цветоводом в деталях рассказали Марку, а затем и вернувшемуся за стол Платону. Разъяренный Марк потребовал немедленной сатисфакции. Ну, я же смотрю, сидит интеллигентный человек, принялся разъяснять Платон. Спрашиваю у Еробкина, кто это? Он говорит, наверное, академик какой-нибудь. Я про себя подумал вдруг Дригунов, и послал тебя на разведку. А что, он и вправду не Дригунов? Уже потом, когда все вернулись в пансионат, Платон отвел Марка в сторону и сказал «Мура, ну, извини, получилось действительно не очень». Понимаешь, Еропкин выпил лишнего, возбудился и стал рваться к этой бабе. Раз ее пригласил второй, а этот в бабочке ему что-то сказал, Еропкин ответил «Мог получиться скандал, вот я и решил его отвлечь, а ты просто под руку попался». «Не сердись, ладно?» — Я же не думал, что ты его всерьез примешь за дригунова Ну, что ты хочешь, чтобы я сделал? — Тебе Яропкин дороже друзей? — спросил Мара, уже немного остыв, потому что долго злиться на Платона было решительно невозможно. — Чтобы под него какую-то девку подложить, ты готов меня на посмешище выставить? — А это здесь ни при чем, — В свою очередь пошел в атаку Платон. Ты что, не понимаешь? Он же тупой, этот Еробкин, одноклеточный. Только по прямой умеет ходить. Его думать не научили и никогда уже не научат. Ему втемяшилось с что он хочет эту потаскуху, и все, все. Значит, либо скандал и драка, либо надо что-то делать. Нам скандал нужен. а Еропкин — Нужен. Если ты этого не понимаешь, значит, и говорить не о чем. И времени объяснять тебе у меня не было. У него же глаза кровью налились. А если б я тебя честно попросил отвлечь мужика, ты что, согласился бы? — Ты еще спроси, почему я к тебе обратился. — Да потому, — Платон взял Марка за предплечье, — что так, как ты... Это можешь сделать, больше никто не сделает. И ты это знаешь, и я это знаю.